в одной домовой церкви, где мальчикам-кадетам он прислуживал в алтаре, подавая кадилы, выходя в стихаре со свечою к Евангелию за обедней, но также крал восковые огарки, допивал теплоту после причастников и разными гримасами заставлял прыскать смешливого дьякона, за что однажды был торжественно изгнан из алтаря батюшкой, величественным тучным старцем, поразительно похожим на запрестольного бога Саваофа.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 Неужели Леночка, бедовацую Елена, Елена Владимировна забыли. А вы, Коля, да, тот самый Коля неуклюжий, застенчивый, обичивый Коля. Как странно. Ай, какая странная встреча. Садитесь же, пожалуйста. Как я рада. Да, промолвил Возницын чуто чужую фразу. Мир в конце концов так тесен, что каждый с каждым непременно встретится. Ну, рассказывайте же, рассказывайте о себе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 и улыбались ласково, устало и печально. Вы слушали рассказ Александра Ивановича Куприна «Леночка» в исполнении Владимира Еремина.